Глава 14 Следующие несколько дней превратились для меня в настоящий кошмар. Во-первых, наутро после нелицеприятного разговора с Иваром Кассиан улетел в столицу по важным военным делам. Он даже не предупредил меня, отбыл на рассвете. Мне об этом сообщила Мари, которую, в отличие от меня, в лагере воспринимали хорошо и обо всем ей рассказывали. А во-вторых... Ох, лучше бы этого, во-вторых, вообще не было. Я быстро поняла, что Ивар не терял времени даром, пока отсиживался на гауптвахте. Или его друзья, прибывшие, как он, на военную практику, отлично потрудились, не суть. Но так или иначе, по лагерю разлетелся слух о моем статусе, по которому случился развод. И теперь я была не просто разведенная аристократка, распутная леди, которую выгнал муж за многочисленные измены. А здесь она крутит роман с самим генералом, да и не прочь обзавестись еще парочкой любовников. Результат не заставил себя ждать. Все эти дни ко мне постоянно приходили солдаты, толпами, под предлогом проверить старые раны или поделиться наболевшим, и начинали делать непристойные предложения. Сначала я пыталась спокойно и вежливо объяснять, что слухам верить нельзя, и что я здесь только для лечения, и с генералом у меня сугубо деловые отношения. Когда это не сработало, я перешла к игнорированию, но это лишь усилило их настойчивость. В итоге я даже спать нормально не могла, боясь, что посреди ночи ко мне явятся особо смелые поклонники. Пределом стал случай, когда один особенно наглый солдат из нового поступления, с которым я даже не работала, ворвался в шатер, заявив, «Что, раз генерал вас любит, то нам не запретит!» И начал распускать руки. Тут что-то щелкнуло внутри меня. Может быть, накопленная усталость, может быть, страх. Но магия отреагировала мгновенно. Я не делала ничего сознательно. Но мощный невидимый толчок, проснувшийся во мне силы, отбросил нахала в дальний угол шатра, где он ударился о ящик и затих. «Отлично!» Теперь я прослыву еще и агрессивной дамочкой, не способной держать себя в руках, зато хотя бы на этого подействовала. С облегчением подумала я, тяжело дыша. На следующий день Мари сообщила всем, что мне не здоровится, и сказала, что приходить ко мне можно только в самом крайнем случае: при серьезной ране, а лучше в предсмертной агонии. Со всеми проверьте меня на всякий случай, насморком или першением в горле нужно обращаться к ней. Необходимые мази, зелья и настои у нас имелись с небольшим запасом. Я не просила Мари брать всю работу на себя, она сама так решила. И я была ей за это безмерно благодарна. Однако особо ушлых и невоспитанных, или озабоченных, солдат это не остановило. Они караулили под пологом шатра и даже пели сомнительные серенады. «Ну, Ивар, я тебе это еще припомню». Думала я про себя, прекрасно понимая, откуда ноги растут у этих влюбленных. А еще сын называется. Пусть я видела его впервые в жизни, и родственных чувств я к нему не испытывала, но подсознательно мне хотелось, чтобы мы с ним были в хороших отношениях. С одной стороны, я могла понять действия парня. Ему промыли мозги, сказали, что хорошо, а что плохо. Вот он и действовал согласно этим знаниям. Спасибо за это нужно сказать его папочке. Конечно, я сама придерживалась такого же мнения. Измена недопустима ни с одной стороны, но сейчас в этой измене обвиняют меня, а не кого-то на стороне. И именно мне приходится выплывать из всего этого, оправдываться, прятаться и спасаться от любовных посягательств. Как назло, еще и Касиан улетел до всей этой нервотрёпки. Даже помощи попросить не у кого. Однако, к моему удивлению, помощь пришла сама. Причем откуда не ждали. В один из дней, когда я вновь пряталась от солдат, у шатра появился Хартер, младший дракон, который меня откровенно презирал, вдруг заступился за меня. Леди Торлок является личным лекарем генерала и будет лечить только тех, кого она выберет. Все, кто приблизится к ее шатру с неподобающими намерениями, будут иметь дело лично со мной. Его угроза подействовала мгновенно. Солдаты разбежались, как мыши. Я не знала, верил ли он сам всем этим слухам, что им двигало, но я была ему благодарна. Но все равно морально вымотана. Мне было противно выходить после всего этого. На этой почве я не выходила даже в лазарет, никого не лечила и отказывалась принимать посетителей. Сил ни на что не было. Я и так с момента попадания в этот чертов мир не жила, а больше выживала. Но события последних дней... «Забрали последние крохи сил». Я сидела в полутемном шатре, сжимая в руке пустую кружку, и думала. Вспоминала события в книге, которые были слишком далеки от того, что происходило здесь сейчас. И тут я поняла тактику Ивара. Он же собирался ждать официального решения моей отставки. Он хотел, чтобы я уехала отсюда по собственному желанию. Он создавал невыносимые условия, чтобы я убежала из лагеря. Только зачем? Если я уеду, генерал потеряет свой ценный ресурс в лице меня. Ивар ненавидит меня, потому что верит в измену. Но почему ему так важно, чтобы я уехала в монастырь? Почему просто не оставить меня выживать на фронте? Неужели он действительно печется о чести семьи, которая давно сгнила? Или он боится, что я раскрою правду о его отце? А может быть, это часть плана его отца? В том, что лорд Айзенкур знает, где я сейчас нахожусь и что делаю, не было никаких сомнений. Но единственное, чего я не могла понять, зачем ему объявлять охоту на меня? Неужели настолько задела его самолюбие? Он-то надеялся, что я сломаюсь, как сломалась бы прежняя Эльмира. А я не просто выжила, но и посмела устраивать свою жизнь. Впервые я почувствовала себя в ловушке не только генерала, но и семейных интриг моего бывшего мужа. Похоже, и вар в них лишь пешка, а вот муж что-то мне подсказывало, что мы с ним скоро встретимся. Моё добровольное заточение в шатре продлилось недолго. Пусть угроза сына генерала и подействовала на основной состав гарнизона, испытывать судьбу мне не хотелось. Как и видеть в лицах солдат вожделения, скользкие намеки или осуждения. Так что прием я так и не возобновила. И прием пациентов продолжала вести Мари. В один из дней с самого утра еще до основного подъема лагерь содрогнулся. Я услышала громоподобный рев, который был не просто громким, он был сокрушительным, пробирающим до костей и мрачнее любой угрозы тьмы. Этот звук шел из штабного шатра, и я сразу поняла, что произошло. Генерал вернулся и не просто вернулся, а был не в духе. Что послужило тому причиной, я не знала, и посоветовала Марине узнавать сейчас подробности, не лезть под горячую руку. Драконы вспыльчивы, и мне не хотелось, чтобы досталось моей помощнице ни за что. Уж лучше бы он своих подопечных уму-разуму обучил, чтобы не лазили к женщинам и не распускали руки. Мрачно подумала я. И, как оказалось, зол он был именно по этому поводу. Генерал устроил настоящий разнос всему лагерю. Я не присутствовала при этой экзекуции, но эхо его ярости было ощутимо даже в лазарете. Судя по перепуганным и сгорбленным солдатам, которые старались огибать мой шатер по широкой дуге, до него дошли слухи о том, что здесь происходило в его отсутствии. И что, вероятно, более важно для него, о наглости и неподчинении солдат, которые решили, что личный лекарь генерала «Это общедоступное развлечение», — это все рассказывала мне Мария. Ее глаза горели от волнения, а руки нервно теребили подол юбки. Генерал не просто недоволен. Он устроил своим солдатам настоящую головомойку. Я ни разу не слышала, чтобы генерал так на кого-то кричал. Он всегда слыл спокойным и уравновешенным, но сейчас он орал на весь лагерь, что найдёт и покарает каждого, кто прикоснется к вам. Он сказал, что вы неприкосновенны. Мария буквально светилась от воодушевления, словно сама получила повышение, а не яростную защиту от дракона. «Он защищает свой ценный ресурс, Мари», — я пожала плечами. «Я лекарь. Это логичное поведение командира. Не стоит придавать этому лишнего значения». «Как не придавать?» — она даже топнула ногой. «Госпожа, никто не относился к вам с таким уважением. Он поставил вас выше всех!» «Теперь они боятся даже посмотреть в эту сторону. Идите в лекарский шатер. Вы должны увидеть их испуганные лица». Я вздохнула. Соблазн увидеть униженных обидчиков был велик, но я постоянно одёргивала себя, понимая, что это результат влияния и давления со стороны генерала, но сидеть здесь, как в тюрьме, уже надоело. «Хорошо, Мари. Уговорила». Я кивнула и вышла из своего временного убежища, тут же направившись к лазарету. Действительно, солдаты шарахались от меня, как от прокажённой. Глядя на это, я даже улыбнулась впервые за эти дни. Я едва успела занять свое рабочее место и прибраться, как почувствовала присутствие генерала. Он появился у шатра, не ворвался, а остановился на пороге. Его вид был суров, мрачен, но в глазах читалось что-то, что я не ожидала увидеть — вина и тревога. «Леди Торлок, могу ли я войти?» — спросил он тихо. Эта непривычная вежливость после его громового рёва была красноречивее любых отчетов и слов. «Прошу, генерал, только осторожно. Я только что завершила уборку». Сухо ответила я, приглашая его войти. Он нахмурился, окинув взглядом аккуратный пол и шагнул внутрь, не продвинувшись дальше выхода. «Я лично приказал отвести вашего...» Сына обратно на Гауптвахту, но это не имеет отношения к дисциплине в лагере. Кассен подошел ближе, и что совершенно выбило меня из колеи, слегка поклонился. Леди Торлок, я глубоко прошу прощения. Это недопустимо. Я не имел права оставлять вас без защиты. Моя вина в том, что я недооценил масштабы идиотизма и недисциплинированности в моих рядах. Вы ключевой и ценный ресурс а вас травили слухами и домогательствами. Я сдержала усмешку. Травили. Какое точное определение всему, что со мной происходило, а еще учитывая, по какой именно причине я оказалась в этом мире. Благодарю вас, генерал. Я чуть смягчила тон. Извинение принято. Надеюсь, ваши громовые приказы будут действеннее, чем угрозы ваших сыновей. Будут. «Я приказал, чтобы к вам подходили только по ранению, которое требует вашего немедленного вмешательства. Любые неподобающие предложения будут караться гауптвахтой и двойными нарядами на кухне». Он посмотрел на меня внимательно. Я решал вопрос в столице, леди. Мне удалось убедить совет в необходимости пополнения лекарей. Скоро пришлют дополнительных специалистов. Я почувствовала огромное облегчение. Значит, скоро я смогу уехать? Это прекрасная новость. Мои губы растянулись в самой искренней улыбке за последнее время. Я надеюсь, вы не будете больше запираться в шатре. Мы нуждаемся в вас. Кассион ушел, оставив меня переваривать случившееся. Извинение принято, замена едет. Я едва успела перевести дух, как через пару дней к лагерю действительно прибыла новая группа. Среди немногочисленных сопровождающих были люди в лекарских плащах. Среди них была Дивона. Я узнала ее сразу, хотя ни разу не видела. Мягкие длинные каштановые волосы, лучистая улыбка и аура чистой яркой магии, которая резала глаз после гнетущей тьмы. Отлично. Главная героиня прибыла. Моё время вышло. Теперь все пойдет по сценарию, и я здесь буду не нужна. Моё спасение было близко, но почему-то это чувство радости смешалось с горьким, необъяснимым сожалением. Генерал, который лично встречал пополнение и распределял прибывших по шатрам, сразу подвел девушку ко мне. «Леди Торлок, позвольте представить вам молодую, подающую надежду целительницу Дивону Раскалин. Она прибыла к нам из храмового округа. Я прошу вас взять ее в ученицы». Она будет вам помогать и перенимать ваш опыт». Дивана протянула мне руку, которую я машинально пожала и невольно пригляделась к девушке. Она была юной, на вид не старше двадцати, миловидной и хрупкой. Волосы, собранные в простую косу, обрамляли лицо сердечком с лучезарной улыбкой, а тёплые карие глаза светились искренним любопытством. «Добрый день, леди Торлок!» «Для меня честь учиться у такой великой целительницы, как вы. Я так много слышала о ваших чудесах!» Я старалась не выдавать напряжения и даже попыталась улыбнуться в ответ. Она действительно была как солнечный лучик после всего этого фронтового мрака. И как нельзя лучше подходила на роль главной героини романа. Даже сейчас было видно, что на нее оглядываются все. Вон даже генерал глаз не сводит и смотрели не так, как на меня совсем недавно. Рада знакомству, Дивона. Надеюсь, вы сможете перенести нашу фронтовую рутину, отсутствие необходимых медикаментов и постоянные прорывы». Улыбка девушки чуть сникла, и она огромными глазами посмотрела в сторону генерала. «Не беспокойтесь, леди Торлок просто шутит». Ласково улыбнулся мужчина, глядя на девушку. «Прорывы у нас, конечно, случаются, но не так часто». А с медикаментами я решил вопрос. Они скоро поступят к нам. Угу. И почему же они не поступили раньше? До приезда этой Дивоны. Я, значит, должна была выживать здесь, приспосабливаться, выкручиваться, да еще и себя защищать. А она прибыла практически на все готовенькое. Не знаю, что на меня нашло, но почему-то хотелось стереть с ее милого личика эту невинную, наивную улыбку, чистую, искреннюю, но словно приклеенную. Что это? Неужели? Ревность. В душе я была рада ее появлению, рада, что вскоре моя ценность, как единственного лекаря, способного исцелить тьму, отпадет и генерал сможет меня отпустить, тем более Дивона его истинное по книге, но что-то в той же душе было неспокойно. Я словно чувствовала, что не все здесь так гладко, Как было задумано автором романа, что мы давно отошли от его сюжета. Я пока не могла понять точную причину своего волнения, но решила, что нужно приглядеться к этой девушке. В конце концов, отдавать генерала кому попало, я не собиралась. Сейчас еще и рука под рукавом начала зудеть. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не начать ее чесать при всех. «Оставляю вас, девушки», — проговорил Кассиан, обращаясь к нам обеим. «Обживайтесь. Мой сын Хартер вскоре подойдет в лазарет и проводит вас в ваш шатер, леди Дивона. А пока введите нового лекаря в курс дела, леди Торлок. Я рассчитываю на вас». «Как интересно. ее по имени называет, а меня по фамилии». «А как же остальные лекари?» — спросила я в свою очередь. «Помнится, к нам прибыла не только леди Расклин. Разве им не нужно показывать лазарет?» Я насчитала еще минимум две лекарские мантии, и мужчин в них. «За остальных не беспокойтесь», — спокойно ответил Касиан. «Они уже были на фронте в другом отряде и смогут обжиться самостоятельно. Они будут заниматься простыми ранами, перевязью и насущными болезнями. К тому же они не обладают той уникальной способностью исцелять тьму, какой обладаете вы, леди, а потому не будут вас касаться». Иными словами, отвлекать. Однако обязательно зайдут познакомиться. Я лишь кивнула на это. То, что мне не нужно будет брать шефство над всеми прибывшими, радовало. Но оставаться наедине с этой от чего то не хотелось. Но ничего не поделать. Мы проводили взглядами генерала и обернулись к шатрам. «Ну что ж, леди Расклин», — проговорила я, намеренно называя ее по фамилии. Пойдемте, покажу вам ваше новое место работы. Девушка неуверенно кивнула и робко улыбнулась, будто боялась того, что ее ждет. Оно и понятно, молодая совсем. Наверняка не то, что фронта, серьезного ранения я никогда не видела. Интересно, как они с генералом встретились. Надо будет как-нибудь узнать об этом или Марию попросить разузнать подробности. В шатре я познакомила ее с моей помощницей. Мари. Как и все, впрочем, оказалась буквально очарована новым лекарем и потенциальной истиной генерала. Это было неприятно. Но я постаралась не обращать на это внимания и принялась обучать девушку, показывая ей, как работать с тяжелыми ранениями, нанесенными тьмой. И совсем скоро, буквально через пару часов, всплыли странности. Магия Дивона действительно была не такой, как моя. Моя была мощной, быстрой хирургической. Она вытаскивала болезнь и затягивала плоть. Магия Дивоны была медленной, теплой и успокаивающей. Она не могла быстро исцелить глубокий ожог тьмой, но она удивительно быстро снимала боль и усталость. Она словно вводила в состояние покоя. И хотя мы тренировались на уже застарелых и остаточных ранах, поставленных тьмой, даже этого мне хватило, чтобы понять разный принцип нашей магии. Как эта девушка могла излечить генерала в истории? Возможно, ее магия просто работает иначе с драконами, или в истории недооценили ее навыки, размышляла я, чувствуя недоумение. Когда первый осмотр был окончен, за девушкой, как и говорил Кассиан, зашел Хартер. Молодой дракон остановился у входа в шатер и замер, глядя на девушку практически влюбленными глазами. Но, может, и не влюбленными? но взгляд был очень похожий. Еще не хватало, чтобы из-за нее поругались отец с сыном», мрачно подумала я. «Или сразу два сына». «Генерал приказал сопроводить вас в ваш шатер, сказал он официально, глядя на девушку. Дивона смущенно улыбнулась, заправила за ухо выбившиеся из косы локон и пошла на выход. или лишь там обернулась. «Было очень приятно с вами познакомиться, леди Торлок». «Вы столько всего мне рассказали? Уже не терпится приступить к лечению». «Это еще успеется. Не волнуйся», — отозвалась я. «Прорывы здесь возникают внезапно. Уже сегодня у вас может выдаться такая возможность». Девушка чуть заметно побледнела, улыбнулась и поспешила выйти. Хартер молча последовал за ней, даже не удостоив меня мимолетным взглядом. «Какая же прекрасная девушка!» Чуть ли не мечтательно проговорила Мари, смотря на то место, где только что стояли Дивона с Хартером. «И чем же она так прекрасна?» — скептически спросила я, глядя на то же место, но без слепого обожания. Ну как же? Она ведь такая... такая...» «Какая? Мне уже стало интересно, что такого в ней увидела Мари, чего не заметила я». «Такая светлая, теплая, искренняя», — принялась перечислять она. «Хорошо, со светом я согласна», — прервала я поток восхищений. В первую минуту и мне она показалась светлой и теплой, точнее, с теплотой в глазах. «А в чем же она была искренней?» Марина минуту зависла, словно пыталась придумать ответ. «Ну, а вы разве не заметили этого леди Эльмира?» «А что я должна была заметить? В чем была ее искренность? Ты сказала, что Дивона светлая и искренняя. В чем это выражалось?» Мне на самом деле было интересно и важно это понять, ведь я ничего настолько искреннего и светлого не видела. Да, девушка была юной и милой, располагала к себе, но что-то мне это не нравилось, словно всеобщее помешательство произошло. Мари так и не смогла мне внятно ответить, быстро свернула разговор и сообщила, что ей нужно найти кое-какие травы для лечебного зелья, а следом выскочила из шатра, оставив меня в гордом одиночестве. Выглянув в окно, я заметила, что Мари подбежала к небольшой группе, окружавшей Дивону. Там же был Хартер, Ларус и еще несколько солдат. Вдалеке я заметила Ивара, который тоже не отрывал взгляда от новой целительницы, но пока не решался подойти. Только кассе она не была видна. И это странным образом меня успокоило. Не нравилось мне это странное слепое обожание человеком, которого впервые увидели. А ещё странно, что на меня эти розовые очки не наделись. Дивона казалась мне вполне обычной девушкой. Но одно я поняла наверняка. Здесь что-то нечисто. И мне обязательно нужно узнать, что происходит.